Глава тридцать Отец. Ведя четверку ко дворцу через улицы и площади мертвого города, Санти время от времени сходила с намеченного пути и скрывалась в руинах. Обычно за этим следовал краткий спиритический порыв, не успевающий перерасти в полноценный шторм, и окрик «Сюда!». Четверка, будто свора преданных охотничьих псов, бежала к своей благодетельнице, дабы пожрать недостойную принцессы добычу, и поход продолжался. Убийство секураторов, похоже, ничуть не затрудняло Санти, напротив, казалось это доставляет ей удовольствие. С каждой схваткой движения принцессы становились все совершеннее. На смену пламенному неистовству, превращающему секуратору в кровяной фарш, приходила холодная лаконичность Умершевляющие врагов одним хирургически точным выпадом. Потоки крови, разметанные повсюду куски плоти, сменились едва тронутыми телами, замершими в позах покорной безмятежности. Многие секураторы сидели на коленях, уронив руки на землю, а голову на грудь, и только багровый ручеек, бегущий из пробитого черепа или груди, да парящая душа говорили, что подняться им уже не суждено. Нам чертовски повезло! с наслаждением вдыхал жиром воздух Газамара, поглотив очередную душу. «Просто чертовски!» «Тут не поспоришь», – согласился Миллер и, тронув Лареса за плечо, доверительно прошептал тому на ухо. «Слушай, а она может читать мысли на расстоянии? Или ей обязательно нужно прикоснуться? Не знаю. А что? Да так, слегка боязно. А ты думай о чем нибудь другом. Посоветовал Ларес, нахмурившись. «Не могу. Ты посмотри на нее. Принцесса шагала впереди, и скупые лучи света играли на ее броне в такт покачивающимся бёдрам. В ее фигуре удивительным образом сочетались стройность, даже изящество и полное отсутствие хотя бы намека на хрупкость. Плавность ее движений была сродни плавности натягиваемой тетивы. Звериная грация сквозила в каждом из них. Грань между прекрасной утонченной девой королевских кровей и диким животным, не ведающим пощады, была столь призрачна, что благородство не улетучивалось, даже когда Санти передвигалась на четырех конечностях. Равно как и кровожадная дикость никуда не исчезала, когда принцесса гордо шествовала с высоко поднятой головой. «Скорее всего», — ответил наконец Ларс, с трудом отведя взгляд от Санти, — «Ей не нужно касание». «Хм...» — почесал бороду Дик. «Но раз я до сих пор цел, может, и по душе мои мысли. Как считаешь? Если ты воображаешь, как тебя заживо свежуют и поливают кипящим маслом, то вполне возможно. Эй!» — остановился Миллер, глядя Ларесу вслед. «Не очень-то вежливо. Аккуратнее с мыслями», — бросил тот через плечо. «Тысяча лет одиночества!» Напомнил Дику Жером, обогнав его. Сажрет! По мере приближения к центру города, бедные кварталы сменялись все более богатыми, что отражалось как в ширине улиц, так и в помпезности строений. Забытые храмы скалились поломанной колоннадой, Рухнувшие статуи глядели замшелыми каменными глазами с полузатопленных лиц. Секураторы же встречались все реже, словно близость дворца отпугивала их. Как думаешь? Догнал Ларас принцессу. Кто-то еще из твоего народа мог уцелеть? Немногие, ответила Санти. Но они здесь. Живые мастера? Ты чувствуешь их присутствие? Живые слишком громкое слово для них. Жалкие черви прячутся в своих норах, голодные и ослабшие. Этот страх! потерла Санти большим пальцем, об указательный, будто запачкал их чем-то маслянистом. Он накрыл Латарнак плотнее болотных топий. «Но разве не всегда так было?» «О чем ты?» Тади Люцер, последний известный историк-летописец Латарнака, писал, что с приходом тьмы страх не покидал этот город». «Страх плебеев», – уточнила принцесса. «Он сладок на вкус, отличная приправа к абсолютной власти. Но сейчас я чую не его. Нынешний страх горек и жгуч, он полон обиды, злобы и отчаяния». Страх не непорабощенных, но преданных, брошенных погибать без надежды. Они страшатся собственной памяти, что терзает их истощенные души, рисуя картины былых перов и наслаждений, коих не вернуть. «Знать Лотарнака? Почему они не при твоём отце, раз он еще не мертв? Ему нечего предложить им. На мгновение губы Санти растянулись в злорадные ухмылки. Голопец так жаждал, чтобы тьма возвысила его, что принес ей в жертву все, чем дорожило, кроме одного. Но я не тьма, я ничего ему не оставлю. Чем ближе становился дворец, тем более пугающее впечатление производила его каменная громада. Все еще величественный, несмотря на разрушение, он высился над Латорнаком, закрывая небеса, словно старый обнищавший монарх. Дворец растерял весь блеск и помпезность, но в его могучем, хоть и побитом временем теле, По-прежнему таилась мощь, давящая, необоримая. Покрытый внизу мхами и лишайниками, обвитый лозой окруженный вторгшимися на его территорию уродливыми деревьями, он будто вырывался из липких объятий болота, устремляясь ввысь своими башнями и шпилями. «Держитесь поблизости», — обнажила принцесса меч, шагнув на ступени огромной лестницы, ведущей к воротам дворца. «Нас встречают». Две приземистые фигуры возникли наверху. Спустя секунды к ним присоединилась третья. Принцесса, не сбавляя шага, миновала пролет и взошла на небольшую площадку перед следующим. «Поворачивай назад!» Пригнув голову к земле, прошипела средняя фигура, и ладонь ее легла на рукоять меча, покоящегося в ножнах за спиной. «Капитан Варн» – наградила Санти жуткого стража коротким поклоном, но шага не замедлила. «Назад!» Повторили все трое в унисон, извлекая оружие. «Элая, Солидус, я желаю видеть отца». «Но он тебя видеть не желает», – ответил Варн и угрожающе выступил вперед, перебирая по ступеням тремя конечностями и неся огромный тупоконечный меч на плече. Доспехи капитана выглядели значительно массивнее, чем облачение принцессы. Тяжелые наплечники защищали голову с боков вертикальными пластинами. а сама она была укрыта шлемом, опущенная забрала которого напоминала оскаленную звериную морду. Броня Элайи из Солидуса немногим уступала капитанской, и вооружены они были менее тяжелыми мечами с двухметровым остроконечным клинком. «Мне нет дела до его желаний», – отрезала Санти дрогнувшим голосом. «Уйдите с дороги, и я пощажу вас в знак старой дружбы». «Этому не бывать», – остановился капитан между пролётами. опираясь на выставленную вперёд левую руку, будто приготовился к прыжку. «Оставь свое подношение!» – кивнул он на следующую за принцессой четверку, «И уходи!» «Готов умереть за короля болот?» – остановилась санти пролётом ниже. что ты так поглупел с нашей последней встречи! Почему ты сам не убил его, Варн?» Все это...» – развела руками принцесса. «Его вина! Он предал нас! Всех нас!» возможно но я не предатель и верен к прошу уходи не вынуждая меня можешь забирать своих рабов если хочешь не раньше чем я накормлю их вашими душами убейте ее прорычал варн и первым ринулся в атаку спугающей для своей массы скоростью короткий разбег завершился прыжком и гигантский меч капитана обрушился на то место где мгновение назад стояла санти тяжелый клинок раздробив камни, Оставил посреди площадки воронку, будто от взрыва. Не делая пауз, Варна вцепился когтями левой перчатки в пол и совершил широченный круговой удар, высекая мечом искры. Но принцесса была уже пролетом выше, и ее палаш, нанося град ударов, заставил Солидуса попятиться. Элая сделала выпад, метя в лишь кольчугой левый бог Санти, и тут же припала на колено, получив удар по шлему. Заняв позицию позади двух стражей, принцесса отгородилась ими от Варна. не имеющего возможности пустить свой кошмарный меч в дело, без того, чтобы задеть соратников. Палаш принцессы разил направо и налево, не давая противникам нанести удар и выискивая бреши в их броне. Очень скоро Элая, истекая кровью, начала отступать. «Прочь!» — отшвырнул ее в сторону капитан и замахнулся для удара. Тупоконечный клинок описал широкую дугу, пройдя в считанных сантиметров от головы принцессы, и превратил лестничные перила в пыли. Развернувшись на месте, Варн перехватил меч двумя руками и обрушил на Санти чудовищный удар, который, хоть и не достиг цели, заставил принцессу пошатнуться. Даже стоящая поодаль четверка ощутила прокатившуюся по лестнице дрожь. Солидус на мгновение потерял равновесие. Но это мгновение продлилось чуть дольше, чем у принцессы, и его хватило, чтобы остриё палаша вошло стражу под колено. Заливая ступени кровью и на силу отражая атаки, он начал отступать вверх по лестнице. Элая, собравшись с силами, попыталась вернуться к схватке, но рухнула, как подкошенная. Облаченные в когтистые перчатки руки выпустили меч и судорожно заскребли по шлему, объятому темной субстанцией, затекающей внутрь доспеха, словно смола. «Добивайте!» – прокричал Лара, пронизывая мастера ростками тьмы. Поборов секундное замешательство, Олег, Дик и Жером набросились на бездвиженного гиганта, будто стая гиен на раненого льва. Град ударов посыпался на страже со всех сторон. Каждая брешь, каждое сочленение и слабина в доспехе стали целями для алибарды, топора и булавы. Лязг металла о броню, треск ломаемых костей и хруст размажённых суставов стали аккомпанементом предсмертному хрипу и лаи. Варн, тем временем, продолжал теснить Санти все выше и выше, превращая ступени на своем пути в груду камней. Тело Солидуса, попавшего под один из ударов, неистового капитана, лежала по разной стороны лестницы. Тупой, выщербленный клинок смял доспехи вместе с их содержимым, вдолбил в камень и разорвал. Кровь внутренности багровой рекой залили разрушенные ступени. Варна, словно неутомимая машина смерти, безостановочно обрушивал удар за ударом, не давая санти контратаковать или хотя бы сблизиться на расстоянии выпада, чередуя размашистые горизонтальные дуги, покрывающие почти всю ширину лестницы. С сокрушительными вертикальными взмахами, меняя их последовательность и частоту, капитан теснил принцессу к закрытым вратам. Шаг за шагом пространство для маневра таяло, и скоро Санти уперлась спиной в окованный металлом тес. Варн, держа меч обеими руками, развернулся на месте, как спущенная пружина, и вложил все силы в диагональный удар, который должен был разделить принцессу надвое. Но вместо этого сотряс дворцовые ворота. Нырнув вниз и почти распластавшись по полу, Санти нанесла укол аккурат меж расставленных ног капитана. Варн взвыл, но не остановился ни на секунду. Следующий удар накрыл принцессу облаком древесной щепы. Прогнившие врата не выдержали натиска и приоткрылись. Санти, проскользнув за спину капитана, сделала выпад, но остриё клинка угодило в керасу, не причинив вреда. Не теряя времени на разворот, Варн нанес удар левой рукой, поднявши принцессу в воздух и швырнувши к перилам. Безжалостная груда окровавленного металла взмыла вверх. Ошеломленная Санти успела лишь поднять палаш, держа его за рукояти и клинок в безнадежной попытке блокировать падение громадного капитанского меча, как вдруг тот неожиданно замер над головой стража. Мгновение, что Лара сумел выиграть, хватило, чтобы палаш в руке принцессы взметнулся и утонул слева под забралом Варна. Капитан дернулся и захрипел. Меч выпал из ослабших рук. «Капитан Варн!» Поднялась Санти, ставя своего противника на колени палашом, словно рычагом. «Я освобождаю тебя от службы!» Клинок резко сместился вправо и вышел обогрённый. Алый поток хлынул из-под забрала на Кирасу. Капитан протянул руку к отступившей в сторону принцессе и повалился вперед, заливая все вокруг кровью. «Осторожнее с этим!» Кивнула Санти на яркий, почти белоснежный огонь, воспаривший над мертвецом. Он всё ещё способен убивать. После чего, не обтерев палаш, вложила его в ножны и подошла к вратам. Разбитые створки подались без труда, открывая проход в тронный зал. Циклопических размеров помещения с двумя рядами колоннады по обеим сторонам было погружено во мрак. Редкие столбы света падали внутрь, сквозь ветхую крышу. Вековая пыль клубилась в них, поднятая ветром, ворвавшимся вслед за Санти. Латные сапоги принцессы, ступая по блеклому ковру, обращали тот вопрах. «Отец!» – позвала она и эхо вторила гостя. «Почему я не вижу своего возлюбленного отца?» Лишь гул собственных шагов был ей ответом. «Ну же!» – распростерла Санти объятие. «Встреть свою дочь, как подобает после столь долгой разлуки. Неужто ты не рад видеть меня?» Я ожидала более радушного приема. Хотя, знаешь, твоя стража помогла немного развеяться. Но я не отказалась бы от пира и весёлых утех. Быть может, турнир или охота? Нет, это так скучно. А что если... Да, устроим празднество Красных Улиц. Вели запрячь колесницы. Пусть псари выводят зверей. «Жестокое дитя», – донеслось из темных глубин залы. «Тебе сладостно терзать мою душу?» «А чего здесь так тихо?» – приложила Санти ладонь к уху. «А чего на хорах не поют, где турбадуры и шуты?» «Замолчи!» «Куда делись слуги? Я голодна, пусть несут яство и вина!» «Замолчи!» «А что до Рихарда? Он более не гостит у нас!» «Прикуси свой язык!» Бледная фигура в лохмотьях вскочила с трона и направила указывающий перст в сторону Санте. «Как смеешь ты обвинять меня? Меня, чьи мысли и деяния были вечно диктуемы лишь благом Латернака, Ты, чьи гордыни и высокомерие разрушили все, что было мною построено? Как смеешь ты?» Бледная фигура схватилась за грудь, и медленно вернулась на трон. «Прах. Лишь прах. Теперь повсюду». «Прискорбно слышать это», – со вздохом произнесла принцесса. «Мудрый, грозный король Уртус, неужели Рихард обманул тебя? Обвел вокруг пальца, как мальчишку, брал все, что желал, обещая величие, подобное богам, и не дал ничего взамен? Совсем ничего?» Склонила Санте голову, заглядывая в старческие слезящиеся глаза. «Ты не наказал вероломного подлеца?» «Что я мог?» Закрыл Уртус лицо рукой. «Бедный мой отец», – провела принцесса ладонью по седым волосам. «Как несправедливо обошли с тобой лживые боги!» «Они более не слышат меня», – всхлипнул король. «Сколько бы не взывал!» «Я отомщу», – заключила Санти лицо Уртуса в объятия и поцеловала. «Ответь, где сейчас Рихард, и возмездие совершится. «Желаешь ли ты этого?» «Более всего», – посмотрел король в глаза принцессы. «Дочь моя, куда же направите мне свой гнев?» «На восток, в пещеры Кудхалайку». «Благодарю, отец». Руки принцессы напряглись, и безмятежность на лице короля сменилась ужасом. Пальцы уртуса вцепились в предплечья Санти, губы, раскрывшись, задрожали. Глаза округлились, из носа и ушей побежала кровь. Кости черепа захрустели, гортанный звук, похожий на шум речной гальки, вырвался изо рта короля. Большие пальцы Санти неспешно погрузились в глазницы Уртуса, выдавливая разорванные когтями глазные яблоки все глубже и глубже. Седая борода окрасилась алым, череп издал последний жалобный скрежет и треснул в руках принцесса. Лоскуты скальпа, комья мозгов и костные осколки, Медленно сползали с ее ладони в кровяном киселе. Санти наклонилась и, подобрав скатившуюся корону, бережно водрузила ее на изуродованную голову. Слава королю Ортусу!